Глава двадцать Дворец. Кирилл Савушкин. Сова. Кирилл вот уже полчаса летал на своей химере, выглядывая клановый остров. Сообщения о снижении уровня или потере кланового статуса не было, так что вероятность, что их собственность цела, была практически стопроцентной. К тому же оставленный на охрану непись тоже внушал определенную надежду, что скоро они найдут свое имущество. — Есть! — крикнул парень ребятам видя приближающийся осколок суши со знакомым символом над клановым замком. «Далеко он?» – беспокойно спросила Катя. «Сейчас увидите!» Остров приблизился к соклановцам через пять минут. Вопреки опасениям, ничего с ним не случилось. А нанятый стражник королевства рассказал, что при приближении двух сражающихся кланов, понимая опасность попасть под случайную атаку, отвел остров на безопасное расстояние и дожидался, когда опасность уйдет. «Каких самостоятельных неписей делать-то стали?» Пробурчал себе под нос Фрис. «Но скорее так, от пережитого беспокойства, чем от злости». «Возвращаемся. Пора уж и отдохнуть. Завтра снова продолжим». Никто не возражал. И после поднятия с помощью ската на остров уже хотели покинуть игру. Но все-таки решили сначала переместиться в столицу и оставить привязку там. А Сергею еще и стоимость утраченной лодки оплатить надо было. «Площадь Риолта?» встретила кира суетой и постоянно куда то спешащими магами в мантиях с посохами вышитыми рунами и различными петами народ вокруг не стоял на месте и активно развивал своих героев неожиданно впереди сова заметил знакомую фигуру с запомнившейся мантией и посохом в руках девушка что затаила зуб на парня и клан сейчас куда то целеустремленно спешила ребят мне кажется стоит посмотреть куда бежит наша старая знакомая Позвал Кирилл остальных. Оглянувшись на друга и посмотрев в указываемую сторону, Фрис сразу понял, кого сова имеет в виду. «Ха-ха-ха! Стерва опять что-то замышляет! Но зачем нам идти за ней? Ты забыл ее мстительность?» Поднял бровь Кир. «А ведь сейчас она не к площади или порту бежит, а к дворцу! Может, потратим немного времени, чтобы спалось спокойнее?» «Думаю, сова прав». — поддержала парня Пегас. — Да и если во дворец она идет, то я бы и сама не отказалась на него посмотреть. У нас как раз и доступ туда есть. Вот так. Стараясь не попасться с сервозной соперницей на глаза и не слишком привлекать внимание окружающих, Кирилл с друзьями медленно шел за стервячком. — Так, на секунду у ворот задержалась и внутрь зашла. — Не иначе тоже 35-й уровень имеет, — прокомментировала увиденная Катя. — Идем! поторопил остальных Кир. «А может, хоть не все пойдем?» вдруг возразил Сергей. И остальные в удивлении посмотрели на него. «Боишься чего-то?» недоуменно спросил парень. «Нет, но если кто-то забыл, пропуск во дворец разовый. И как еще можно его получить, неизвестно. А вдруг понадобится?» Тут уже и остальные задумались. «Я должна пойти в любом раскладе», заявила Катя и для сокланеров пояснила. — Я девушка. А значит, смогу пройти туда, куда мужчин не пускают. — И куда же? — уточнил Кирилл. — В туалет. — А что? — посмотрела девушка на фыркающих парней. — Хоть здесь и игра, но условности-то могут быть. Ну или просто вдруг там есть женская половина, куда мужчин не пускают. Чтобы к принцессе не приставали, допустим. Это уже стало аргументом. — Тогда идем вдвоем! — поставил точку сова, и шагнул к воротам дворца. «Вам доступен разовый проход на территорию дворца короля Риолта. Желаете использовать?» Остановившая была Кира мягкая пелена, после подтверждения исчезла, и парень шагнул за ограждение дворцового комплекса. Вокруг были расположены красивые клумбы, изредка встречались статуи, а на пересечении дорожек были магические фонтаны. Пока ребята разговаривали, Стервичок успела порядочно уйти вперед, Но учитывая, что народу здесь было на порядок меньше, чем за оградой, то это даже хорошо. Сам проход, похоже, кроме системы, никак не охранялся. Во всяком случае, Кирилл стражников по бокам входа не заметил. — Давай скорее, а то из виду ее потеряем! — подтолкнула парня, идущая следом Катя. Тот только подхватил ойкнувшую девушку под локоток и пошел с ней вперед, делая вид, будто гуляет со своей подругой. Пегас через пару шагов игру подхватила и даже стала подыгрывать, спрашивая, как ему здесь нравится, и почему он еще не подарил ей вон тот красивый цветочек. Изредка на пути встречались беседки. Внешний вид у них был абсолютно разный, но объединяло их одно. Абсолютно нельзя было определить, есть ли кто внутри. «Давай заглянем», — предложила Катя. «Очень хочется посмотреть, как там внутри, а она от нас никуда не денется». Немного подумав, Кир согласился. Ему и самому было любопытно. «Беседка «Радужная долина». Количество мест — шесть. Данная беседка занята. Сообщить о вашем ожидании?» Отказавшись, пара пошла дальше. «Блин, и как быть?» — расстроилась Пегас. «Вон дальше еще одна видна», — махнул рукой сова. «Вот только именно в эту беседку и вошла их цель». Ребята даже на мгновение сбились с шага, настолько все резко произошло. Вот Кирилл показывает на беседку, и вот в нее ныряет стервячок. — Хм, похоже, и здесь облом. — Зато теперь понятно, что эта стерва здесь делает, — заметил парень. — Думаешь, она именно туда и шла? — усомнилась Катя. — Да, это было видно по ее поведению. Она, как и мы, здесь впервые однако постоянно крутила головой, что-то ища. А минуту назад она вертеть головой перестала. Как раз, как эта беседка показалась. Предлагаю куда-нибудь в сторонку отойти и лавочку или подобное поискать, но так, чтобы вход видеть. Надо понять, с кем у нее встреча. И вскоре искомое было найдено. Чуть в стороне был пруд, на берегу которого слегка клубился туман. Но подойдя ближе, оказалось, что это облачка, что выполняет роль лодок. Усевшись в одно такое облако, парочка медленно поплыла над водой, любуясь прозрачной водой с диковинными рыбами в ней и поглядывая в сторону объекта их интереса. — Как думаешь, с кем она встречается? — предположила самая логичная Катя. — Не знаю. Это мы и хотим выяснить. Ждать пришлось около двадцати минут. После чего девушка вышла из беседки и двинулась к выходу. «И что делать?» Слегка растерянно посмотрела на Кира Пегас. «С кем она встречалась? Мы так и не увидели!» «Иди за ней, а я еще здесь подожду!» Решил Сова. После того, как девушки скрылись с глаз, спустя десять минут, когда Кирилл уже думал прекращать свое занятие, из беседки наконец вышел мужчина. Осторожно, стараясь не подать виду в своей заинтересованности, Кир пошел на перерез. Нужно было понять, как зовут незнакомца. И все старания ребят были не напрасны. Уже пройдя мимо и направляясь на выход, Кирилл вспоминал высветившееся над незнакомцем имя. «Игрок Саркаш, 60 уровень, клан Волгала. «Интересные события закручиваются».